Сергей Тармашев Серия «Тьма», книга третья «Закат тьмы». Терпение великих богов достигло предела, и они отвернулись от людского племени. Королевство давно уже сами за себя, и дворяне с чиновниками увлеченно рвут их на части. А вот у обитателей песков ненависть к людям оказалась сильнее внутренних конфликтов. Ныне они сплочены как никогда». Мало того, на руку захватчикам теперь играют пираты, до сего момента всегда находившие общий язык с торговцами. Похоже, у неприятелей есть общий план, и разработать его мог только такой страшный враг, как некромант. Но ведь он повержен. Что противопоставит армадам противника могущественный шаман Трерк, правитель Ридонии? На его стороне благородные орки, всегда готовые к славной битве и нежная преданность великой волшебницы Айлани. Но с кем им приходится бороться? И когда же наступит закат тьмы?»